Он опасался заснуть, пока бодрствуют остальные. У него мелькнуло, что все они сейчас задают себе один и тот же вопрос. Кто? Кто же из нас? Все за исключением виновного. Вошел Мендель и Тальяферу быстро открыл глаза. Видимо, из окна кусок неба принял голубой оттенок. Тальяферу был рад, что окно плотно закрыто. В Италии, конечно, имелось кондиционирование, но те из жителей Земли, которые питали, с его точки зрения, странные пристрастия к свежему воздуху,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 Наше расследование только начинается, потом мы обыщем и ваши номера. Симпозиум по астронавтике не начнется раньше десяти часов завтрашнего утра, и нам нужно уложиться в оставшееся время. А если мы до тех пор ничего не выясним? Тогда мы обратимся за помощью к полиции. Они осторожно вошли в номер Вильерса. Райджер покраснел, Конес был очень бледен, Тальяферу пытался сохранять спокойствие. Прошлой ночью они видели комнату при искусственном освещении. Тогда озлобленный, растрепанный Вильгерс, судорожно обхватив руками подушку и устремив на них полный ненависти взгляд, потребовал, чтобы они убирались вон. Сейчас здесь едва уловимо пахло смертью. Чтобы улучшить освещение, Мендель занялся оконным поляризатором, и в помещении хлынули лучи восходящего солнца. Конес быстрым движением закрыл рукой глаза, «Солнце!» — воскликнул он так, что остальные замерли. Лицо его исказил неподдельный ужас, словно он вдруг взглянул незащищенными глазами на то солнце, которое мгновенно ослепляет в условиях Меркурия.